весенняя баштовая. Торгуем всем! Васенька Ромашкин считался лучшим камевоезжором во всем Большом Магеллановом облаке. Нужно сбыть 17 йота тонн сухого снега пингвина пандам планеты Северных снегов, обращайтесь к Васеньке Необходимо обеспечить продажу оптовой партией увлажнителей атмосферы покупателям с полностью ушедшей под воду Новой Атлантиды. Все вопросы к Ромашкину. Надо уговорить жителей Сигмы Золотой Рыбы, давно перешедших в энергетическое состояние, приобрести полную коллекцию расчёсок для третьего усика левой жвалы, только представитель межгалактической компании Торгуем Всем Василий Дермидонтович Ромашкин сможет вам помочь. Злые языки утверждали, что все успехи связаны со способностями Васеньки к гипнозу. Мол, бабка лучшего продавца происходила из кочевого народа, одним из первых 800 лет назад покинувшего старушку Землю. Те якобы и космическую гипоксию заговаривают, и лишние конечности, выросшие от чрезмерной радиации черной ниткой, купируют, и люльки новорожденных караванами за космолетами тянут, чтобы места на кораблях не занимать, ну и чтобы дитятка раньше к невесомости привыкала. Понятно, что все это было ложью от первого до последнего слова. Космическая гипоксия сама при входе в атмосферу проходит. Хвост у младенчика, выросший, ниткой не уберешь, резать надо. А колыбельку проще на жидкостном двигателе к какому-нибудь ближайшему солнцу оттолкать. Рабонянька проследит, чтобы все было в порядке, а подрощенного ребенка и забрать можно. Да и из кочевников у Васеньки была не бабка, а сестра. Ну и мать, что греха таить. Правда, гипнозом он никогда не пользовался, честное слово. Смысл какой, если на половине обитаемых планет товар, приобретённый при временном изменении сознания, подлежит возврату в течение всего срока жизни покупателя. А на второй половине ещё и при посмертии обратиться можно никакой выгоды. Да и в компенсации родственникам умершего стоимости поднятия покойника удовольствия мало. Короче, гипнозом Васенька не пользовался из принципа. только голый профессионализм. Как бы то ни было, новое начальство Ромашкино не взлюбило сразу. План по продажам поставила в 3 раза больше, чем у выходца Серебристая Мальтей и Крабопода Фрбра, а то, что Крабоподы только и умеют, что планктон с альфокосиопи и партия металкотёта каждый знает. Служебный космолёт с двигателями Римана забрала, выдав вместо этого простенькую ракету, только умеющую ковылять до световой скорости, используя существующие червоточины. О том, чтобы искривить пространство самостоятельно, и речи не шло. Поразмыслив, Васенька назвал ее «Молнией». Звучало это, конечно, малость издевательски, но ничего умнее придумать не удалось. Впрочем, если кто и издевался, так это само начальство. Так вот, в 35-й день месяца лунной орхидеи 134-го года от колонизации генеральный директор межгалактической компании «Торгуем всем» Брумбер Баркотовлин-Баркотов вызвал Васеньку на ковер. Добираться до офиса пришлось на перекладных. Ромашке настало известно о вызове, когда он уже был на полпути к созвездию Золотой рыбки, так что пришлось возвращаться к ложечке, посылать официальный запрос, выясняя, где сегодня находится главная организация, ждать ответа с разрешением приземлиться на картонне третьей планете Лямбды. Ещё полдня ушло на то, чтобы найти попутный ракетобус до Западного полюса и там, арендовав частный шлюп, 2 часа ожидать разрешения на вертикальный взлёт в верхние слои атмосферы планеты. Просто пристыковаться извне никак было нельзя. В последнее время участились случаи инактивации по смерти при наступлении нестраховых случаев, и зависший на антигравах особняк торгуем всем, принимал гостей только с поверхности планеты, а не как не из космоса. Стыковка прошла успешно. Васенька терпеливо дождался, пока охрана разрешит выйти из шлюпа, и шагнул на приёмную площадку офисного здания. Паром мрачных криптолоидов, обвешанных всеми известными типами оружия, Ромашкину верина опознал только лучемёт и нейропарализатор, остальное было что-то совсем непонятное. Шагнули навстречу, и Васенька привычно вскинул руки, предоставляя охранникам возможность обыскать себя. После того, как террористическая организация веганов, используя растительные бомбы, напала на здание Союза Объединённых Планет, контроль повсюду был ужесточён. Брумбер Баркатовлин Баркатов традиционно принимал посетителей, даже если это вызванные им же сотрудники, заседая в наполненном ксеноновой атмосферой пузыре. Злые языки утверждали, что особой надобности в этом не было. Реакции организма у дремуланцев в отличие от тех же септимянцев были не особо быстрее, чем у землян, но в лицо сказать начальству, что он зря изображает необходимость замедления, никто пока не отважился. А ещё среди работников торгуем всем ходили слухи, что начальник попросту боится контактировать со всем крупнее комара. Васенька ступил на устилавший пол кабинета алый ковёр, мягко шевелящий коротенькими щупальцами. Те спора вычистили посетителю ботинки от пыли и заодно проверили, не обработана ли обувь ядом. Пару лет назад был случай, когда туфля метко посланная вражеским хоботом в Педипальпу чрезвычайного посла Сальфа Центавра безвременно оборвала его жизнь без возможности по смерти. Расположенное в пузыре кресло на портативном антиграве мягко развернулось, и на Васеньку уставились четыре пары внимательных глаз, разбросанных по всему лицу дремуланцев. «Вы меня вызывали, Тай Брумбер Баркотовлин?» Осторожно начал Васенька и тут же поспешно захлопнул рот, сообразив, что разом нарушил все местные правила этикета. Если глаз у собеседника было больше трех, к нему стоило обращаться не «Тай высокий», а «Тир высочайший». Впрочем, начальство на первый раз решило пропустить это мимо ушей. "Vasili Tertmentontovic Romashkin", мельком начал директор. "Я не ошибаюсь. Ты всё верно тир". Кажется, на этот раз всё правильно сказал. Начальник выразительно постучал длинным синеватым когтем по экрану личного дела. У вас сопали продащи за последний квартал. Уже тут надо было насторожиться, но ну почему по такому мелкому вопросу к себе вызывает не начальник отдела, а генеральный директор? Ну Васенка был настолько занят мыслями, как ему соблюсти правила этикета, что ляпнул первое, что пришло в голову. Ничего подобного. Объём продаж тот же самый, просто мне на 15% повысили план, соответственно, эти 15% я и не вытянул. Баркотов выразительно моргнул Тремя левыми глазами и одним правым «У вас упали протажчи На ваш номер скинут новый план Не исполните тость В течение срока Вы уволены» Васенька почувствовал себя так Словно его кальмара гусеницам с Плутона Пообещали скормить Или уже скормили Рассматривать перечень товаров на продажу Васенька не собирался. Гораздо проще было сразу прибыть на склад, загрузить на молнию и заняться продажами. Это давало хоть какую-то надежду уложиться в срок. Первые проблемы начались непосредственно на складе. Когда автозагрузчик начал выкидывать перед самым носом Ромашкину многочисленные ящики, продавец даже решил, что тут какая-то ошибка. "Стоп, стоп, стоп!" отчаянно завопил парень. Грущик Рому высунул сись кабины и плюнув в лицо Васеньке клубом разноцветного дыма, хрипло поинтересовался периодически переходя на ультразвук. При разговоре с ним постоянно приходилось пользоваться сурдоуловителем. "В чём дело? Куда мне столько возмутился, Васенька? Я за полный оборот галактики это всё не продам". Рому смущённо защёлкнул жвалами. "Всё по списку твоё". Только теперь Васенька додумался щёлкнуть по браслету, проверить спущенный начальством рейд. Земляка ли многочисленные столбики характеристик. Это что? потрясённо выдохнул Ромашкин. Он всё ещё надеялся, что в перечень закрылась ошибка, но нет. Внизу полупрозрачного голографического перечня красовалась ментальная подпись Баркатова, напоминающая хищные извивающиеся щупальца. Что тебе начал было Васенька Но до конца произнести ругательство не успел. Ромуны мигающий щёлкнул жвалами и ткнул длинный псевдоподий в потолок. У стены медленно вращался алый шар записывающий камер. Пришлось молчать и терпеливо дожидаться окончания загрузки на молнию. И лишь попрощавшись с Рому, зайдя внутрь ракеты и отлетев на порядочное расстояние от складкового астероида, Васенька позволил себе высказать всё, что он думает о начальстве вообще и о планах продаж в частности. Высказался, замолк. Пробежал взглядом список Увидел в нём такие неликвидные товары, как 15 мегатонн сушёного уха морсианской гамбылы и 34 фемтограмма пыльцы северного юпитерианского дятла. И то и то закупают только кромгулянцы с Альфа Центавра, а у них на ближайшие 70 местных лет намечен переход в сигма-фазу соседней галактики, а потом попытаться продать им хоть что-нибудь бесполезно. И снова рассказал всё, что он думает о начальстве. «Нет, понятно, что стаж наработан хороший, выгонят и сторгуем всем, можно будет встать в красивую позу и заявить, что это не меня выгнали, это я сам ушел, и направиться к конкурентам». Но стоило Ромашкину представить, как ему придется обивать пороги, и на душе становилось муторно и тошно. Значит, следовало, во-первых, уложиться в сроки продаж, а во-вторых, сделать так, чтобы начальство больше не пыталось завалить. И если с первым еще можно было справиться, если очень поднапрячься, То, что делать со вторым, Васенька пока даже не представлял. Впрочем, учитывая, что сроки уже не то, что горели, а прямо-таки пылали, пора было заняться делом. Для начала Васенька занялся работой над списком. Первое, что надо было сделать, раскидать все товары по группам: очень нужные, слегка нужные, не нужные, совсем не нужные. Самое противное было, что всё в итоге поместилось в последний пункт. Нет, ну серьёзно! Кому нужна спасательная шлюпка Манглерольского военного флота, вышедшая из строя? Или какой идиот может согласиться приобрести полную коллекцию инфразвуковых записей пения дербийского сверчка? Или кто заинтересуется запаховой симфонией Теодора, кроме брастельты -бр -бр -бр -бр -бр -бр Кассиопеи, «Смерть прямина свои объятия»? особенно если учесть, что ароматы там полностью соответствующие названию. Начальство, похоже, специально отдало на реализацию ромашки, но весь залежавшийся товар со времён большого взрыва. Васенька, если честно, испытывал огромное желание спихнуть весь неликвид в ближайшую чёрную дыру и отчитаться, что случайно был ограблен пролетающими мимо космическими пиратами. Да только где ж в наше просвещённое время этих пиратов возьмёшь? Все давно стоят на учете, и за каждый рейд отчитываются по 150-листовой анкете. Вряд ли они согласятся записать на свой счет Васенькины неудачи. А денег на то, чтобы дать этим самым пиратам взятку, у Васеньки, увы, не было. Опять же, даже если все и удастся, на следующий отчетный период тебя опять нагрузят по самой небалуй. И что, вот так вот каждый раз искать пиратов и уговаривать их себя ограбить? Так и разориться недолго. Даже гипноза никакого не хватит. Вздохнув, Ромашкин принялся изучать атлас обитаемых планет, надеясь подобрать подходящую клиентуру. Выбрав с десяток потенциальных жертв, Васенька откинулся на спинку кресла. Предстояло разработать план действий. Космическая станция, вращающаяся вокруг свободно плавающей планеты «Хамелеон» 110913-773444 находилась далеко не в лучшем состоянии. Дотации с Земли почти не поступало, Сбежавшие из лаборатории и мутировавшие под воздействием радиации таракана уже спокойно ели стекло, пластик и металл. Саму станцию в относительной целостности сохраняло лишь то, что недожеванные паразитами переборки удерживались силовыми полями. Но Байф Дворкин, последний оставшийся на вахте космонавт, с каждым годом все сильнее опасался, что это ненадолго. День, когда в иллюминатор станции деликатно постучали, Дворкин как раз в очередной раз пытался протравить насекомых. Легким щелчком пальцев, убрав с лица защитную маску, мужчина сердито обернулся. Пусть создатели станции утверждали, что аудиосимуляция, преобразующая вибрацию обшивки в звук, поможет быстрее узнать о пробоине от мимо пролетавшего метеорита, но вахтовика она сильно раздражала. Зависший перед иллюминатором силуэт в скафандре, раскрашенном яркими логотипами, дружелюбно помахал рукой. Ветневшаяся за его спиной ракета устаревшей марки тоже была украшена многочисленными лейблами. Вздохнув, Пайф отправился открывать шлюз. Незнакомец вплыл в отсек по собачьей загривой руками, мягко приземлился на ноги, автоматически включив магнитные подошвы на ботинках. и оглянулся по сторонам. Вслед за гостем в шлюз вбежал, прижимаясь к стене и по паучьей перебирая длинными тонкими лапами роботизированный технический короб. Судя по тому, как устройство переваливалось со стороны в сторону, нагружено оно было под завязку. Дворкин закрыл внешний шлюз и пустил атмосферу. Посетитель, кем бы он ни был, решил, похоже, заявиться надолго. Когда давление между отсеками выровнялось, Бойф вышел на встречу гостю. Незнакомец с коротким жестом убрал силовые шлемы и широко улыбнулся. Добрый день. Пришельц оказался черневым худощавым парнем лет 25. Обведя глазами шлюзовую камеру, он, не дожидаясь ответа, вновь полыхнул белозубой улыбкой и затараторил бойко и деловито. Я представитель межгалактической компании Торгуем всем. Наша организация хотел бы предложить вам следующие товары. «Мне не нужен Шерпатреп», — отрезал Байф. Торговец словно и не услышал его. «Наша компания готова предоставить вам космический список продуктов. Сгущенные цацки с планетной системы Альфа Центавра, зеленые ковровые распашонки с Сигмы Водолея, струнно-петлевый квантовый ускоритель». Байф только отмахнулся. «Проваливай!» и, отвернувшись от назойливого Камево-Ижора, принялся выискивать взглядом рубильник экстренного сброса. От надоедливого торговца с его хламом следовало избавиться настолько гарантированно, чтобы у него даже желание вернуться не возникло. Посетитель не успокаивался. Мы готовы предложить вам широкий спектр товаров и услуг. Плазмовый множитель Сигма-Матери. Двухфазовый реактор на нейроинтерфейсе. Очки для сириусианских кузнечиков. На последних словах Баев поморщился. От малейшего упоминания насекомых его начинало тошнить. Нервно дернув рукою, космонавт наконец нашел взглядом нужный рубильник и буркнув «Пошел вон!» потянулся к рычагу, мимоходом прихлопнув ладонью чересчур обнаглевшего таракана. «У нас большой выбор! Реактивные ранцы для игры в космический пинг-понг, дроны для чистки пупка, губозакатывательные машинки из наноботов!» Пальцы легли на рубильник, нежно погладили пластик, Васенька понял, что его песенка с Петро начинать рабочую смену с провала всегда считалась плохой приметой. Робот пылесос для чёрных дыр, квантовый излучатель Эпштейна-Барра, синхрофазотрон для двенадцатимерных бран. Рубильник пошёл вниз. Наглый рыжий таракан, заставив технический короб шарахнуться в сторону, выбежал на середину шлёзовой камеры, задумчиво ковырнул блинной лапкой пол. И как по волшебству слезнул пластиковую панель раза в 2 больше себя. Васенька поймал взглядом вредителей и выдохнул уже ни на что не надеясь. Средство от насекомых надо. Остекленевший взгляд Дворкина замер на торговце. А есть? Васенька блеснул офисной белозубой улыбкой. Желайте попробовать? Боев тревожно выглядывал в элиминатор. Крупный и массивный космонавт с трудом помещался на торговом корабле. Повернётся — половину товара разобьёт. Крошечная ракета «Васеньки» медленно вращалась по орбите вокруг станции. Делать жёсткую стыковку не было никакого смысла. Будешь дольше отсоединяться. Оно точно сработает? Васенька отмахнулся. «Наша фирма гарантирует качество. Не останется ни одного вредителя». А если останется? Промашкин поморщился. Мы же уже всё обговорили. Деньги переведены на депозит нотариуса. Если наши средства действуют, вы подтверждаете совершение сделки, оплата проходит. Если тараканы остаются, всё возвращается вам. И долго ждать? Васенька изо всех сил постарался, чтобы голос звучал уверенно. Насекомые боятся острых запахов. И надо подождать. «Сколько!» не выдержал Баев. Точного ответа у Ромашкина не было. Да если говорить честно, у него и правдивого ответа не было тоже. Торговец вовсе не был уверен, что что-то сработает. Васенька открыл рот, чтобы вновь ответить очередной банальной рекламной фразой, «Да так и замер, уставившись в иллюминатор». От разваливающейся на отдельные модули и удерживающейся единым целым лишь благодаря силовому полю станции расползались мутные облака, похожие на масляные пятна на лужах. Они выплевывали длинные щупальца, скрадывали искры звезд, рассыпались на отдельные точки мелкой ряби. Паразиты стремились покинуть станцию. «С ума сойти!» – ошарашенно выдохнул Дворкин. Васенька пришёл в себя намного быстрее. Как вы видите, наше средство Симфония Теодора Кромба бррр -бр -бр действует великолепно. Как я пояснял ранее, тараканы не выносят сильных запахов, поэтому сейчас все взрослые особи покидают станцию. Через пару недель вам нужно будет повторно включить воспроизведение, я имею в виду обработку помещения нашим уникальным средством, и ваше жилище будет полностью свободно от насекомых. Космонавт молчит, кнул пальцем в подтверждение перевода. Большую часть товара удалось забгреть быстро. Щёточки для усов и жидкость для полоскания мандибул, сенсорная панель для кварцевых излучателей и гамма-двигатели, сухпайки для боевых андроидов и автопереводчики для рыбоидов Альфа-Коссеапеи. Осталась последняя коробка, и Васянька, честно говоря, не знал, куда её деть. За последний квартал он успел облететь большинство населённых планет Большого Магелланова облака и сейчас с трудом представлял, кому можно предложить остатки товара. Откинувшись на спинку кресла, торговец лениво поводил пальцами над висевшей перед ним голографической таблицей, выдёргивая из неё непосещённые планеты. Выбор, собственно, был не особо велик. Промашкин замер, задумчиво постукивая пальцами по вытянутым трубочкой губам. А затем махнув рукой, выстрелил список планет по перспективности и скомандовал автопилоту: "Держи курс на систему Медузы". "Планета?" ожел робот. Васенька вздохнул. "Третья". Между первой и второй традиционно шли войны, и ему уж точно не был нужен оставшийся у Ромашкина товар. На первой вроде жили Дримуланцы, из которых происходили любимые, что б его взглас нас накрыл начальство, на второй кормоирвы. Что-то они между собой не поделили, Рамашкин понятия не имел, да и особо вдаваться не собирался. Его это не касалось, особенно если учесть, что по всем каталогам получалось, что битвы идут последние лет 100, чуть ли не с момента колонизации. Васенке было важно продать товар. И, в принципе, третья планета прекрасно подходила. Когда на экране видеофона появился потенциальный покупатель, Васенька наклеил на лицо дежурную улыбку и привычно затарабанил: "Добрый день. Я представляю межгалактическую компанию Торгуем всем. Хотел бы предложить вам нашего универсального робота для добычи полезных ископаемых на астероидах. Прибор полностью автоматизирован. Достаточно указать цель, и уже через несколько минут от астероида останется только пыль. Все полезные элементы будут выбраны, собраны и сложены по Договорить он не успел. Лицо потенциального клиента пошло пятнами, и он, коротко выплюнув «Пошел вон!» отключил связь. Васенька замер, ошарашенно уставившись пустым взглядом на экран. С подобным он как-то никогда не сталкивался. Нет, случаи, конечно, бывали разные. Иногда с ним просто отказывались общаться с ним. Иногда высказывали свое отношение к системе продаж весьма эмоционально. Но чтоб вот так, с порога, это было на Васенькиной памяти впервые. Ромашкин решил, не пытаясь поменять планету, попробовать выйти на нового покупателя. С ним разговор вообще не сложился. Стоило торговцу заикнуться про товар, как в ответ полилось такое, что цензурный блок автоматического переводчика моментально включил заглушку. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи- Какие слова были скрыты техникой, беспокоящейся за нежную и легкоранимую васенькину душу, оставалось только догадаться. Камил вы и жорни стал дожидаться окончания фразы. Махнул рукой, обрывая связь и задумчиво откинулся на спинку кресла. Даже у лучших продавцов бывают дни, когда товары не расходятся. Но пусть чёрная дыра сожрёт эту проклятую ракету, Васенька совершенно не понимал, в чём сейчас проблема. До того, как он мобил руку, ему отказывали сотни раз. Но сейчас-то, после долгих лет работы в сфере торговли осечки быть не могло. А он уже второй раз так ошибался. Васенька уже был готов просто отказаться от нынешней попытки развернуться и отправиться на новую планету, но решил на всякий случай проверить по базе, установить, в чём же была проблема. Ответ лежал на поверхности. На третьей планете системы Медузы была запрещена разработка астероидов с использованием робототехники. К концу квартала Васенька успела облететь все обитаемые планеты. Проклятый робот-шахтёр был никому не нужен. Где это, как на Медузе, была запрещена разработка астероидов. Где-то вообще не требовалось добыча полезных минералов, где-то и вовсе давно перестали использовать роботов. Ромашкин проклял все. Ну и заодно понял, что он конченый неудачник. В красках, представляя, что ему расскажет начальство, Камивы и Жор вздохнул. «Курс на ложечку». Почему-то у него не возникало сомнений, что его, несмотря на то, что он распродал большую часть товара, уволят. Слишком уж явственно было негативное отношение начальника к Ромашкину. Раздражающее шуршание за спиной торговец сначала и не заметил. Посчитал, что это двигатели ракеты так шумят. Но когда все-таки решил посмотреть, что же там, понял, что оглянуться стоило раньше. У дальней стенки сидел неторопливо вгрызаясь в переборку огромный, с палец величиной таракан. Испуганно охнув, путешественник попытался найти под рукой что-нибудь потяжелее. Ничего не обнаружил, поспешно стянул с ноги ботинок и кинул в насекомое. Утяжелённый башмак врезался в спинку вредителю, мягко отброужинил от надкрыльев и отскочив чудом не влетел в Васеньке в лоб. Торговец с трудом успел увернуться, а паразит даже внимания на произошедшее не обратил. А когда подскочивший на месте Васенька попытался схватить мерзкое насекомое, то, проглотив в один присест панель со стены, бодро юркнуло в переплетение проводов и пропало. Следующие сутки Васеньке пришлось потратить на то, чтобы поймать мерзкую тварь. Ещё одной из записей запаховой симфонии Теодора Кромббрбрбрбрау Рамашкина не было, и надеяться, что вредитель просто сбежит с ракеты, было затруднительно. Как бы то ни было, К тому моменту, как Васенька добрался до ложечки, у него появился редкий артефакт. Крошечная, не больше спичечного коробка пластинка вырабатывала силовое поле внутри пузыря, которого притаился всеядный таракан. Так и не придумав, куда его деть, Ромашкин спрятал шарик с насекомом в карман и направился на встречу с начальством. На этот раз в встрече с Баркотовым пришлось ждать долго. То ли руководитель был занят, то ли просто издевался над несчастным подчинённым. Наконец, дверь в кабинет открылась, и Ромашкин шагнул внутрь. На этот раз ковёр был зелёным. Правда, щупальца у него были длиннее, и Васенке всё казалось, что они сейчас начнут его хватать за щиколотки и мешать идти. К счастью, всё ограничилось съеденными шнурками. Подходя к пузырю с ксеноновой атмосферой, Васенька был настроен самым миролюбивым образом. Он не собирался качать права и не думал ругаться. Всё, что ему хотелось, это убедить начальство, что всё образуется, что уже в следующем квартале он придумает, куда сбыть три клятого робота-шахтёра и сможет выполнить и даже перевыполнить план. Разговор не задался с самого начала. Васенька только открыл рот, покаяться в своих неудачах, И внезапно услышал тихий щелчок, как будто что-то упало на пол и громко стукнуло по ворсистым щупальцам ковра. Торговец, не придав этому значения, шагнул вперёд, и лишь когда под ногой что-то хрустнуло, удосужился опустить глаза. У ботинка незадачливого комевояжора сидел задумчиво шевеля глазами огромный таракан. Васенька только что раздавил выпавший из кармана шарик. Прежде чем Ромашкину успел хоть что-то сообразить, мерзкая тварь рванулась в сторону, добежала до наполненного ксеноном пузыря, замерла, словно раздумывая. Глаза Баркатова округлились от ужаса и юркнула в крошечную щель в полу. Васенька и не подозревал, что Баркатов умеет так вилять. Истошный, близкий к ультразвуку крик легко пробился через стенки ксенонового пузыря. Буквально влетевшие в кабинет рептилоиды схватили Васеньку за шкирку. Через 15 минут на руках у Ромашкина был полный расчёт. Проблема, правда, была в том, что ракеты и проклятый робот-шахтёр тоже остались у Васеньки. Поеденный космическим тараканом корабль уже годился только на свалку, а робот и даром никому не был нужен. Ну и, соответственно, из зарплаты вычли стоимость всего. Хорошо, хоть должен родной компании, не остался. Хотя Васенька, в принципе, подозревал, что расчет в итоге окажется неокончательным, и ему в дальнейшем еще выставят счет от родной компании. Мол, бесплатно путешествовал по всему большому Магелланову облаку, имел полный пансион, мог позволить себе полюбоваться на красоты черных дыр. Чтобы податься на работу в новую организацию, надо было как минимум прийти в себя после всего произошедшего. Да и хотя бы просто собраться с мыслями. Да еще и взгляд постоянно цеплялся за короб с роботом-шахтером и безумно раздражал незадачливого торговца. Надо выкинуть его в какую-нибудь червоточину и жить спокойно. Ближайшая была как раз у испортившей всю торговлю системы «Медузы». Откинувшись на спинку кресла, Васенька на безопасном расстоянии наблюдал за велотекущей схваткой между космическим флотом первой и второй планеты. Проводив взглядом очередного промчавшегося мимо иллюминатора штурмовика Дремуланцев, торговец уныло зевнул и начал выискивать необходимую ему червоточину. От робота-шахтера следовало избавиться полностью и бесповоротно. Лучше всего было его перед выкидыванием «разобрать». Взгляд Ромашкина остекленел. Разобрать. Разобрать. Васенька потянулся к переговорному устройству. Баркатов был родом с первой планеты системы Медузы. Значит, начать следовало со звонка на вторую. Ваше предложение просто прекрасно. А надо позволить полностью прекратить войну с проклятыми Дримуланцами. Голос покупателя дрожал от волнения. Камивей Жор улыбнулся. Деньги уже поступили на счёт, уже личные, а не принадлежащие компании, и Васенька уже всерьёз задумался, сколько же он потерял, работая на процент от продаж. Скажите, а вы не думали устроиться на работу к нам? Ромашкин поперхнулся. Он только что посчитал прибыль от продаж при работе на себя и нарисовал в уме сказочные замки, космическую яхту с шампанским, блэкджеком и прочими развлечениями, а тут... Простите. Мы готовы принять вас на любых условиях. Но я только и умею что-то торговать. Прекрасно! Будете у нас министром торговли! За иллюминатором робот-шахтер разбирал на составные части... последний штурмовик Дримуланцев